Часть вторая Мы сделаем из вас разведчиков Глава пятая Как начинал Геннадий Филоненко Гена очень хорошо играл на скрипке. Заслушаешься. Мог бы стать вторым Полякиным. Полякин Мирон Борисович, выдающийся российский и советский скрипач, 1895-1941 года. Или, что еще лучше, первым Геннадием Андреевичем Филоненко. Так его звали. Ездил бы по гастролям, собирал букеты цветов от поклонников и аплодисменты от слушателей и ценителей скрипичных концертов. Возможно, его бы знали и ценили не только в Советском Союзе, но и в Европе, и во всем мире, как некогда Антонио Базини или фрица Крейслера. Однако судьба распорядилась иначе. Генна Филоненко родился в 1920 году, ознаменовавшимся многими значимыми событиями, был расстрелян без суда и следствия верховный правитель России адмирал Колчак и благополучно съехал за границу начальник русского севера генерал-лейтенант Миллер. Наркоматы здравоохранения и юстиции издали постановление об искусственном прерывании беременности, то есть официально разрешили в стране аборты, присоединившись тем самым к цивилизованным странам Европы. В этом же самом году был заключен Тартусский мирный договор между РСФСР и Эстонией. В Александрополе, Турция и Армения правительство партии Дашнак-Цютюн подписали Александропольский договор, завершивший турецко-армянскую войну. Папа Гена Андрей Семенович Филоненко происходил из известной купеческой семьи и до Октябрьской революции был гласным Одесской городской думы. Гласный. Выборный член городской думы или земского собрания в Российской империи. Когда в январе 1920 года была провозглашена Одесская Советская Республика и начались репрессии против представителей дворянства, купечества и священнослужителей, Андрея Семеновича арестовали. Его, как и многих взятых большевиками под стражу бывших, поместили в плавучую тюрьму, устроенную на военном корабле «Ростислав», что стоял на Одесском рейде. Гласные в городских думах реальной власти не имели. Крупными чиновниками не считались, потому Андрея Семеновича Филоненко после двухмесячного содержания в плавучей тюрьме отпустили. Такое тоже случалось. Вернулся он домой молчаливым, со сломанными пальцами на руках, верно истязали, пытаясь чего-то от него добиться и похудевшим на 18 килограммов. В период австро-венгерской оккупации Одессы Андрей Семенович по большей части сиживал дома и старался не высовываться, в отличие от прочих бывших гласных городской думы, во всеуслышание заявлявших о себе и решивших, что советская власть свергнута навсегда. В феврале 1920 года Красная Армия освободила Одессу от белогвардейцев. Андрей Семенович Филоненко в этом знаменательном году Народил сына, назвав его Геннадием, что означает с древнегреческого «благородный», словно в противовес смутным временам, и устроился служащим в экономический отдел Одесского судоремонтного завода. Вместе с другими заводчанами Андрей Семенович восстанавливал затопленные и брошенные в зловещие годы гражданской войны корабли, давая им вторую жизнь и новые названия. В 1927 году, когда Геннадий пошел в школу, Андрей Семенович получил должность старшего экономиста, должность, повлекшую за собой немало бонусов, в том числе значительное увеличение оклада, что для семьи, а в большей степени для юного Гены, с одним-единственным трудящимся явилось большим подспорьем. В сыне Андрей Филоненко не чаял души, а потому покупал ему всевозможные игрушки, в том числе и заводные французского и немецкого производства. Особенно Гене нравились заводные автомобили – Их у него было около десятка, и в них он мог играть часами, устраивая гонки, аварии и прочие дорожно-транспортные происшествия. У него одного из первых в городе появился отечественный детский велосипед ленинградского производства, чем Гена невероятно гордился. Когда дворовые пацаны просили у него дать прокатиться, он охотно соглашался, чувствуя себя при этом столь же счастливым, как и разъезжающие на велосипеде подростки» и еще он очень любил отца, к которому был сильно привязан. Арест отца к тому времени главного экономиста судоремонтного завода, случившегося в декабре 1937 года, когда Гена был уже студентом восстановленного не так давно Одесского государственного университета, обрушил в бездонную пропасть все его жизненные устои. Следственные органы начали было подбираться к матери Геннадия, даже дважды вызывали ее на допрос, но вот посадить не успели. Ежова на посту наркома внутренних дел сменил Лаврентий Берия, и в Одесском НКВД стали заводить дела уже на чекистов, служивших при Ежове. В вуз Геннадий более не вернулся. Скрипка тоже была отложена в сторону, на потом. А затем и напрочь забыта, ибо теперь было не до музыки. Последующие три года он работал грузчиком в гастрономическом магазине, разнорабочим на фабрике игрушек, учеником лажника на джутовой фабрике. Вечерами и выходные дни он был предоставлен самому себе. Еще оставалась некоторая надежда, что отец вернется. Но вскоре из Интинского исправительно-трудового лагеря пришло скупое сообщение о его безвременной кончине. Всю ночь он не спал, размышлял, без конца перечитывая полученное из лагеря письмецо. Следовало что-то делать. А когда решение пришло, крепко уснул. Первой его акцией был подрыв памятника Ленину в самом начале улицы Петренко. Филоненко раздобыл старую динамитную шашку, кусок Бигфордова шнура аккуратно присоединил его к торцу шашки и, выбрав ночь потемнее, пошел на дело. Владимир Ильич в полувоенном френче с отложным воротником, как на некоторых фотографиях в его последние годы жизни, сидел на небольшой скамейке, подогнув правую ногу и выставив вперед левую, и держал на коленях большую раскрытую книгу. По правую руку от него сидел мальчик лет 8-9 и внимательно смотрел в книгу. По левую стояла девочка лет шести в короткой юбочке и не спускала взора с Владимира Ильича. Гена огляделся, подошел к скульптурной композиции и сунул шашку в пространство между скамейкой и оставленной левой ногой Ильича. Потом запалил Бикфордов шнур, отошел шагов на двадцать и замер. Взрыв был не таким уж и громким, как ожидалось. Убедившись, что динамитная шашка сработала, Геннадий скорым шагом прошел вниз по улице и свернул в сквер 9 января. «Попробуй-ка отыщи его в темноте среди кустов и деревьев». Позже он осознавал, что это была не акция, а скорее мальчишеская выходка. К тому же взрыв не нанес существенного вреда. У Ильича отвалилась лишь часть левой ноги, обнажив кусок ребристой ржавой арматурины. Шашка и правда была старой, За прошедшие годы потеряла свой первоначальный инициирующий импульс, способствующий последующему мощному взрыву. Однако некоторое удовлетворение от проведенной акции Геннадием было все же получено. Следующим актом мести было нападение на участкового уполномоченного старшину Бережного, принимавшего участие в задержании отца. Подкараулив Бережного, возвращавшегося со службы домой, Филоненко тюкнул его обрезком трубы по голове и забрал служебный револьвер. Что с ним делать, Геннадий покуда не знал, но был уверен, что оружие ему пригодится. А потом как-то пришел домой и выложил перед матерью деньги — 2012 рублей. «Откуда деньги?» — последовал вопрос. Гена отрицательно покачал головой, давая таким образом понять, что не скажет, и посмотрел в глаза матери. Так они смотрели друг на друга полминуты, если не больше. Потом мать взяла деньги. Мать и сын Филоненко после расстрела Андрея Семеновича сильно нуждались. И негромко произнесла «Будь осторожен». Эти 2012 рублей были похищены у директрисы пивной палатки. К ее голове Геннадий, опустив козырек кепки на самые глаза, чтобы потом не узнали, приставил револьвер участкового уполномоченного. Пригодилось такие оружие. Это уже была далеко не мальчишеская выходка. Потом было еще два налета. Первый на овощной магазин, где Филоненко, также угрожая револьвером, похитил 400 рублей и второй на промтоварный магазин. Перед самым закрытием, когда в магазине был всего один посетитель, Геннадий, прикрыв лицо шарфом, стояла весна 41-го года, ворвался в магазин. Он приказал покупателю лечь на пол и потребовал у продавца выдать ему всю выручку. Продавец медлил, потом вроде бы стал собирать деньги в холщовую сумку, переданную ему Геннадием, и в это время из боковой двери вышел директор магазина. «Что здесь происходит?» Громко произнес он и тут же получил пулю в голову. Выстрелил Геннадий скорее от неожиданности, чем намеренно. Но отмотать время назад было невозможно. Продавец сразу заторопился и отдал налетчику все имеющиеся деньги, включая мелочь. «Это можешь оставить себе». Вернул мелочь продавцу Геннадий и торопливо вышел из магазина. «24365 рублей». Столь внушительную сумму удалось раздобыть Геннадию Филоненко при ограблении промтоварного магазина. И деньги эти очень пригодились его матери, когда Одессу осадили дивизии румын и немцев, и с продуктами питания стало катастрофически худо. Самому же Геннадию Филоненко ничего было не нужно. Он ушел добровольцем на фронт, чтобы в первом же бою сдаться немцам.